Глава двадцать пятая Я не представляла, что делать. Мы живем одни, в замке, удаленном от города. «Господин!» — пискнул волчонок, прижимая уши. «Что с ним?» «Рэй, беги до больницы!» — крикнула я. Впрочем, не думаю, что это поможет. У Никаниэля несколько минут в запасе. Даже если Рэй успеет привести врача, будет поздно. Если я ничего не придумаю. «Господин...» — Энджи скулил. «Нет, нет...» Идем к маме», — резко бросил Рэй, подхватывая сына и убегая с ним на лестницу. «Так, ладно, спокойно, Иви, думай». Я перевернула эльфа бок, предположив, что так ему будет легче дышать. «Скажите, что делать?» Я вглядывалась в наливающееся лиловым лицом. «У вас есть лекарства?» Неканиэль кивнул. Еще несколько судорожных хрипов, от которых пробежал мороз по коже. Он же... «Не умирает?» — Ник махнул рукой в сторону шкафчика справа. «Там...» — еле слышно прохрипел он и снова захлебнулся кашлем. Я рванула в указанном направлении. Сотни баночек, пузырьков и маленьких коробочек. Но взгляд сразу привлекла большая белая с красным крестом на крышке. Схватив ее, бросилась обратно. Сердце колотилось как бешеное. «Не умирай! Пожалуйста, нет!» Среди множества пачек с таблетками я нашла вытянутую деревянную коробочку. Не знаю почему. Почуяла. Никнель уже не кашлял, а хрипел. Кожа совсем потемнела. В нем едва можно было узнать то прекрасное существо, улыбка которого затмевала солнце. Глаза покраснели, так что мерцающая серебристая радужка превращала высшего эльфа в пугающее существо. Я не знала, слышит ли он меня или уже отключился, но показала найденную коробку. «Это...» Эльф моргнул и слабо шевельнул пальцами. Будто собирался взять, но сил не хватило. Тело подрагивало, а светлые волосы прилипли к взмокшему лбу. Уши уже синие. Я раскрыла коробочку, сглотнула. Внутри оказался шприц и несколько ампул с прозрачной голубоватой жидкостью. Одна выемка под колбу пустовала. «Мне нужно ввести все содержимое?» Мотнув головой, я взяла шприц. «Ненавижу иголки. Боюсь их!» Но чтобы спасти его, нужно засунуть этот страх куда поглубже. Сорвав верхушку сампулы, порезала палец. Вытянула запечатанную в бумагу иглу, набрала в шприц все лекарство и повернулась к Никониэлю. Последние дни он бегал по лаборатории в рубашке и свободных штанах. Пуговица на манжете тугая. Провозившись с ней на секунду дольше положенного, я с треском порвала рукав. Сейчас не до этого. Забыв, что нужна вата со спиртом, отвлеклась на аптечку. Никониэль даже хрипеть перестал, лишь вздрагивал время от времени. Торопясь, я пролила спирт, оставила банку и растерлась сгиб локтя, как учили в академии. Только бы в вену сразу попасть, времени на ошибки у меня нет. Так, вдох-выдох, Иви. От тебя зависят все оборотни Эдхарла. И главное, жизнь Никониэля. Не успев как следует испугаться, я ввела иглу под кожу. Сейчас ему станет легче, я уверена. Все будет хорошо, он не умрет. Убрав иглу, я уронила использованный шприц и медленно выдохнула. Голова кружилась, сдерживая моя паника, подступала к горлу. Я смахнула слезы и подсела ближе, чтобы видеть лицо эльфа. Ждала, когда он придет в себя, посмотрит на меня, и все снова станет хорошо и не страшно. Секунды тянулись, кашель утих, но меня пугало, что я не слышу дыхания. Никнель просто лежал. Нет, нет, нет, нет, нет! Я прижалась ухом к его груди, но из-за грохота собственного пульса я надеялась, что из-за него ничего не разобрала. «Господин, нет!» Взгляд метнулся к аптечке. «Может, лекарства слишком мало? Или нужно еще что-то?» «Что делать?» Подавляя истерику, я укусила себя за руку, возвращая самоконтроль, и снова посмотрела на Никаниэля. «Раз не дышит, нужно реанимировать. Искусственное дыхание. Нас учили. Я...» «Должна попытаться». Два сильных выдоха, каждый по секунде. Кажется. Сморгнув слезы, я зажала Никаниэлю нос и накрыла его губы, втолкнув в его легкий воздух. Дышать не начал. Нужно продолжать. Тридцать надавливаний на грудную клетку. Спокойно, без суеты. Закончив, я снова переместилась к лицу Никаниэля. Буду продолжать, пока не очнется. Прильнула к нему и тут же почувствовала, как его губы размыкаются сами. Первый. Такой долгожданный вдох он разделил вместе со мной и тут же распахнул глаза. Я резко отстранилась и закрыла рот и нос ладонями, чтобы не разреветься в голос. Правда очнулся или я сошла с ума и вижу галлюцинации? Спа...» он с трудом шевельнул сухими губами. Спасибо, Иви. Тут же исправился. Мисс Иви. Но это уж слишком. Я зажмурилась и медленно наклонилась, коснувшись лбом его груди, а потом повернула голову, прижимаясь ухом. «Дышит. Он дышит. У меня получилось. Не делайте так больше!» С трудом выдавила я, сжимаясь и обнимая его. «Не бросайте меня!» Никаниэль погладил меня по плечу. «С моей смертью ваша жизнь не закончится в любом случае». «Это он приободрил так?» «Я позабочусь, чтобы все было в порядке». Сил спорить у меня не осталось. Страх за него разгорался все сильнее. Я не могла успокоиться. Перед глазами замелькали жуткие картинки того, что было бы, если бы не получилось. Как я осталась бы одна в таком огромном доме, пряталась от всего мира, пока не умру от бешенства? Или меня не пристрелят? Лучше бы пристрелили. И поскорее. Сейчас, оказавшись так близко к необратимому, я всерьез испугалась остаться без него. Того, кто вырвал меня из кошмара, дал дом, еду, спокойную жизнь и ничего не попросил взамен. Я вдруг осознала, насколько сильно привязалась к Никаниэлю. Даже без ошейника мне почти физически необходимо быть неподалеку, видеть его, чувствовать въевшийся в его кожу запах кофе, слушать голос и такой важный и ценный сейчас стук сердца. Живой, он. Жив».